Два дня Иван скрывал от всех свое физическое превосходство и мучительно размышлял, что делать дальше. Старые переживания, свойственные ему в доисправленной жизни, вернулись вновь, но теперь он решил их иначе. Комплекс неполноценности превратился в комплекс превосходства и мучительное нежелание возвращаться к прежней жизни». Душа Ивана превратилась в ад, где добродетель боролась с низменными сторонами личности. И он все чаще ловил себя на успокаивающей мысли, что ничего плохого не случится, если он останется суперменом. Просто придется жить тихо и по возможности не проявлять своего превосходства. Амар Хайям со своими нравоучениями типа а и рай в небесах» утверждали ханжи. «Я в себя заглянув, убедился во лжи, а ты рай не круги во дворце мироздания, а ты рай — это две половины души». Заглох совсем. Конечно, оставался еще волейбол. Ивана тянула на площадку все сильнее и сильнее. Знания и возможности требовали отдачи, выхода в реальность. Но показать себя в игре современников значило раскрыть инкогнито, расшифровать себя неизвестному наблюдателю, который когда-то выявил его среди болельщиков, и тогда о нем вспомнят там, в будущем, и вернутся, чтобы исправить недосмотр. Иван приказал себе забыть не только о волейболе 3000 года, но и вообще о существовании этой игры, и решился на бегство хотя бы временные, из города, в глубине души сознавая, что способов бегства от самого себя не существует. На третий день борьбы с самим собой, притворяясь хромым, он заявился в деканат и отпросился на две недели для лечения на море, придумав какую-то чудодейственную бальнеолечебницу под Одессой. Декан дал разрешение, не задав ни одного вопроса чем облегчил мучение Ивана, и сомнения беглеца разрешились сами собой. Вернувшись домой, он сочинил матери командировку, с удивлением прислушиваясь к себе. Лгать становилось все легче. Язык произносил ложь, почти не запинаясь. Уложив вещи в спортивную сумку, позвонил на вокзал, узнал, когда отходит поезд на юг в сторону Одессы, И полчаса унимал сердце, понимая, что возврата к прежней жизни нет. Он уже переступил невидимую черту, отделяющую совесть от цинизма. Но он недооценил своего прежнего «я». В троллейбусе нахлынули воспоминания. Навалилось душное, жаркое чувство утраты, болезненного смятения, неуютной потери смысла жизни. Пришлось сойти за три остановки до вокзала, прячу пылающее лицо от любопытных взоров окружающих.